Три пальмы. В песчаных степях аравийской земли Три гордые пальмы высоко росли, Родник между ними из почвы бесплодной, Журча пробивался волною холодный, Хранимый под сенью зеленых листов От знойных лучей и летучих песков.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 На Бога роптать. На толь мы родились, Чтоб здесь уведать, Без пользы в пустыне Росли и цвели мы, Колебли мы ветром И зноем полимы, Ничей благосклонный Не радуя взор. Не прав ты, о небо, Святой приговор. И только замолкли.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 И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, Одета, как криза, она. И снится ей все, что в пустыне далеком, В том крае, где солнце восход, Одна и грустна, на утесе горючем Прекрасная пальма цветет.